Глава 15. Оказалось, что зря мы с Дорианом подозревали Хорнборна. Песни-то он пел, но это скорее от радости, чем от вина. Может быть, со вчера из него еще не вышли все винные пары, но сегодня он выглядел вполне себе трезвым. Либо выпил ровно столько, что по нему ничего не было заметно. А вот второй свадебный день он все таки устроил. Вот только я бы назвал это мероприятие «сладким столом». У нас такое в младших классах устраивали. Напитки, торты, конфеты. Примерно то же самое было и здесь. Гостей сегодня было намного меньше. По моим ощущениям, примерно раза в два. Судя по всему, половина отдыхала в своих комнатах после вчерашнего застолья, которое у некоторых затянулось до утра. Лакри тоже не было, но в ее случае могли быть разные варианты. Может быть, свиток изучала, может быть, компоненты какие-то собирала. Мы с ней договорились встретиться вечером. Я пообещал ей обязательно заглянуть перед тем, как покинуть и не дом. Мои учителя были на своих местах. Лица у обоих были слегка помяты, но в целом выглядели они довольно бодро. Я думал, что картина будет похуже. Мандрамет так вообще ничем не отличался от себя вчерашнего. Сидел себе и поглядывал на девчонок. Ну еще бы. Призрак, в конце концов. Вот с ним-то я и решил поговорить с первым. Для сегодняшней работы я решил выбрать ту же комнату, где занимался в прошлый раз. Она очень удобно располагалась. На втором этаже, в самом дальнем конце коридора, минимум шансов, что нас кто-то потревожит. «Скажите, Максим...» Лакремоза передала вам мои записи насчет новых эликсиров, которые я разработал». Сразу перешел к делу Хлебников. «Пока еще нет», — ответил я. «Некогда было. Свадьба же. Пока готовились, пока отмечали. Мы с ней еще и не разговаривали толком. Думаю, сегодня вечером обязательно передаст». «Жаль», — расстроился Андромед. «Я хотел с вами обсудить некоторые из них. В принципе, я там очень подробно все расписал». Даже ребенку будет понятно, но хотелось бы лично. — Думаю, я разберусь, — сказал я, размышляя о словах призрака и эликсирах, которые он там разработал. все Всё-таки он алхимический гений, а значит, точно есть что-нибудь интересное. — Самое главное — будьте осторожнее с эликсиром жидкого тела, — предостерег он меня. — Его нужно дозировать очень точно, иначе есть риск остаться в жидком виде на пару суток. «Ого! У меня даже такое теперь есть. Ни о чем подобном я пока еще не слышал. Я, конечно, знал, что существуют особо сложные эликсиры, для изготовления которых даже моего врожденного дара маловато. Но их просто так не достать. Формулы таких эликсиров были секретом родов, которые практиковали алхимию. У Темниковых тоже таких хватает. Но вот эликсира жидкого тела среди них не было». А я-то думал, что у меня с Хлебниковым самый скучный за день разговор состоится. Даже с ним первым решил поговорить, чтобы время сэкономить. Интересно. Нужно будет их при случае с Кайсаровым познакомить. Без этого знакомства может получиться очень полезная дружба. Но это после того, как я с его дневником разберусь. — В жидком виде это как? В форме лужи, что ли? — уточнил я на всякий случай. — Именно! — кивнул он. Не просто, А очень большой лужи. Угу, понятно. Есть что-то еще, о чем мне нужно знать? Хлебников задумчиво посмотрел на потолок, поправил свои странные очки и пожал плечами. Мелочей полно всяких. С эликсиром вечного удовольствия тоже нужно очень аккуратно. Хотя нет, спохватился призрак. Это вам еще ни к чему? Пусть расскажет, сказал Дорин. Интересно послушать детали. С научной точки зрения, понятное дело. Однако я решил, что Андромед прав. Про этот эликсир я как-нибудь в другой раз спрошу. Он же сказал, что все для меня расписал. «Вот еще что!» — воскликнул Хлебников, вытащил из кармана сложенный лист бумаги и протянул его мне. «Чуть про самое главное не забыл. Что это?» «Здесь список компонентов, которые мне необходимы для дальнейшей работы. К сожалению, запасы лакримозы для этого не совсем подходят, а здесь их не отыскать. Зато здесь есть нечто такое, чего нет в нашем мире, представляете?» «Я знаю, Андромед. Я общался с Лакрией и Брагимом на этот счет. Некоторые из них просто удивительные. Одно масло синей лягушки чего стоит, а кожа болотника. Что скажете о ней?» К её помощью я сделаю эликсир лечения в десять раз сильнее!» Я посмотрел на Хлебникова, и в этот момент мне показалось, что алхимик немного не в себе. Наверное, так часто бывает с гениями, поэтому я не стал обращать на это никакого внимания. Единственное, что совершенно точно нужно сделать, это очень подробно ознакомиться с его записями, которые он для меня сделал. Я развернул листок и бегло пробежался по нему. Список оказался довольно внушительным. Причем почти половина компонентов из него относились к разряду очень дорогих, а некоторые были настолько редки, что достать их будет непросто. Были даже такие, о которых я вообще не слышал, и в наших эликсирах они не использовались. «Солидно», — сказал я и улыбнулся. «Хороший аппетит у вас, Андромед. «Так я же не для себя, я для науки!» возмущенно сказал он, как будто разговаривал с невежественным дикарем. Понятное дело, вам-то зачем, сказал я и спрятал листок в карман. — Ладно, будут у вас компоненты. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнул он и хлопнул от радости в ладоши. — Тогда, с вашего позволения, я отправлюсь на болото. Красавица Лохремоза дала мне на сегодня выходной, поэтому я планирую потратить его на научную работу. Отправляйтесь — Отправляйтесь! — кивнул я. «И когда будете выходить, позовите ко мне осмотря. «Зря ты у него поподробнее не расспросил про эликсир вечного удовольствия», — простроенным голосом сказал Мор, когда алхимик вышел из комнаты. «Вдруг понадобится, а ты не знаешь, как он работает». «Вот когда понадобится, тогда я буду детали выяснять. А сейчас мне эта информация без надобности. Время только потерять, разве что». Дориан еще что-то побурчал, но быстро угомонился, смирившись с мыслью, что по-другому не будет. Вскоре я услышал шаги по коридору, затем дверь тихонько приоткрылась и в комнату вошел длинный, как жертя с модей. Мне даже показалось, что он еще выше стал с того момента, когда я его в последний раз видел. Странное дело. Неужели этот тени-дом так на него повлиял? «Приветствую, с модей. Проходи, чего ты там на пороге топчешься?» Учитель подошел поближе, и я уловил неприятный запах вчерашнего спиртного. Крепко они вчера все таки посидели, если меня только от одного запаха затошнило. «Мне кажется, эта школа так плохо на них влияет», — поделился своими соображениями Дориан. «Я когда маленьким был, то в нашей школе все учителя мужского пола любили пропустить стаканчик другой». «Как настроение?» — спросил я его. «Надеюсь, занятия на сегодня не отменяются?» «Конечно нет. Как вы могли такое подумать, спаситель?» Учитель бухнул на стол стопку книг, вытащил одну из них и показал мне. «Вот это базовые заклинания первой и второй ступеней. Они не такие мощные, как ауры, которым я вас обучил, но все, безусловно, полезные». «Мы сейчас будем их учить?» — с тревогой спросил я. Как-то не очень хотелось терять время на разучивание базы для детей. Хотелось чего-то более интересного. «Нет, Максим, я вам их дам с собой. Мне хочется, чтобы вы их разучили самостоятельно. Способностей у вас для этого достаточно», — сказал он и положил книгу в сторону. Затем он быстро перебрал оставшуюся стопку и показал мне пару книг. «Здесь подборка лучших заклинаний, которые вы сможете освоить в данный момент». В этой книге все, что касается нападения. Он потряс книгу, которую сжимал в правой руке. А вот здесь разные полезные ауры. Мне бы хотелось сегодня разучить с вами несколько из обеих спаситель. Что скажете? Нет, давайте займемся защитными аурами. Сейчас меня это интересует больше, сказал я и показал на зеленую книгу в его левой руке. Бить морды я уже более-менее научился. Теперь хочется реже получать самому. Вполне логичное желание, Максим, кивнул он и улыбнулся. Вы столь мудры в своем возрасте, что я иногда вам просто удивляюсь. Ну ладно, не перебарщивай. Усмехнулся я. Мне и так сказал твоему повелителю, что ты прекрасный учитель. Благодарю, спаситель, сказал он и сложил руки домиком. Ваша великодушие не знает границ. Надеюсь, вы сказали, что я намного толковее, чем этот пузан Хм... Я думал, вы уже подружились. Я затаил на него обиду, — нахмурился Асмодей. Как-то раз он набрался наглости заявить, что «стоп», — сказал я и выставил вперед ладонь. Вот только еще ваших разборок мне не хватало. У меня у самого знаешь сколько хлопот? Голова пухнет. Давай за работу. Прошу прощения, спаситель, — смутился он и зашуршал страницами книги. В общей сложности мы с ним занимались почти четыре часа. К концу урока у меня уже начала трещать голова. Как ни крути, принцип активации заклинаний все таки был для меня непривычным, поэтому не все получилось так быстро, как мне того хотелось. К тому же еще полчаса потратили на выбор аур, которые мне хотелось бы разучить в первую очередь, и которые были мне под силу. Мне нравились многие, но некоторые из них отнимали слишком много магической энергии даже с учетом моих обновленных вчера способностей. Да и в техническом плане они мне были пока не по зубам. Для этого мне нужно было еще подучить магический алфавит, чтобы я реже путался в этих чудных словах. Поэтому пришлось несколько умерить аппетит и учить то, что было в моих силах. Однако все это время прошло не зря. Результатом стали две новые ауры, от которых я был в полном восторге. Меня на части разбирало от желания поскорее их испытать в деле. Со мной так регулярно происходит когда я разучиваю новое заклинание. Но на этот раз это желание было сильнее обычного. Первая аура называлась «Лунный доспех». Как раз такая штука, которую я искал. В момент активации заклинания меня полностью окутывает бледное свечение, которое защищает именно от получения магического урона. Космодей сказал, что это не панацея, и от самых мощных заклинаний эта аура не защитит. Но это не беда. Со временем я доберусь и до самых крутых защитных аур. А пока меня вполне устроит и это. Если бы лунный доспех был на мне в тот момент, когда на меня напала карга, то я бы не получил никаких повреждений. Это значит, что сэкономил бы кучу своего времени, и мне не нужно было бы теперь думать, как расправиться с последней ведьмой из ковина-людоедок. Второй аурой был святой щит. Я долго раздумывал перед тем, как взяться за его изучение. Эта аура как раз защищала от физического урона, поэтому сначала мне не очень хотелось тратить на нее время. С этой задачей вполне успешно справлялась и моя броня из змеи кожи. Но он немного подумав, и, посоветовавшись с Дорианом, все-таки решил ее выучить. Броня это, конечно, дело хорошее, но есть одна проблема бывают моменты, когда ее на мне нет а защитить себя хотелось бы. Не могу же я ходить в ней все время?» Поэтому святой щит стал второй аурой, которую я разучил с помощью Асмодея. Распрощавшись с Асмодеем, я попросил его как можно скорее найти Йорика и отправить его ко мне. За день я уже порядком вымотался, но, надеюсь, на него у меня сил хватит. Самое главное, чтобы толстяку было чему меня учить. В прошлый раз он обещал подготовить для меня какой-нибудь сюрприз, но насколько ему это удалось — большой вопрос. Осмодей довольно быстро расправился со своей задачей, и вскоре в комнату вбежал запыхавшийся Йорик, который к этому моменту выглядел прямо огурцом. Даже не скажешь, что этот упитанный, розовощекий старик совсем недавно выглядел, как помятая груша. Едва Маг закрыл за собой дверь, как тут же всплеснул руками и сообщил. — Спаситель, вы так возмужали за то время, пока я вас не видел. Уверен, что одним своим видом вы вселяете страх в сердца ваших врагов, заставляя их в панике бежать с поля боя. Немало удивившись такому началу нашего разговора, я открыл было рот, чтобы выяснить, что на него нашло, и тут я все понял. Ну, конечно, как я сразу не догадался. — Йорик, вам не стоит беспокоиться. Мне сказал Тахосу проклятому, чтобы лучший учитель, которого я только мог пожелать», — утешил я его. «Так что давайте не будем терять времени и сразу перейдем к делу». Лицо толстяка расплылось в добродушной улыбке. Затем он посмотрел на дверь и шепотом сказал. «А между прочим, осмотей...» «Так сразу же тормозим», — остановил я его на полуслове. «С вашим другом разбирайтесь сами, ясно?» Йорик закрыл рот и кивнул. «Лучше обрадуйте меня и скажите, что вам есть, чем меня удивить», — сказал я и посмотрел на его руки. В отличие от предыдущего учителя, он не принес с собой книг. «Не знаю, удивлю я вас или нет, но, надеюсь, это заклинание вам неизвестно», — сказал он и вытащил из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги. «Вот, посмотрите». Заклинание оказалось довольно длинным, пока что ничего подобного учить мне не приходилось. «Не настолько, как самые сложные ауры в книгах Асмодея, но все равно сложным. Чтобы разучить такое, придется изрядно попотеть». «Что это?» «Заклинание, которое называется «Паучье сердце», — сказал Йорик с таким видом, как будто доверил мне одну из самых своих страшных тайн. «С его помощью вы сможете превращаться в паука». «Хм. А ведь и правда интересное заклинание». Способность превращаться в паука может в жизни пригодиться. Скорее всего, даже обязательно пригодится, и не раз. Это гораздо лучше, чем «Волчье кольцо», которое досталось мне после истории с бароном Савурским. Кстати, нужно будет его продать, когда вернусь. Что оно лежит без дела? «Тебе что, денег не хватает? Так никакого добра на тебя не напасешься, пробурчал Дориан. «Пусть себе лежит спокойно». Есть, оно не просит, хлопот не доставляет. Что за привычки все продавать? Ладно, не буду, успокоил его. Пусть тебе лежит. Но это, дорогое дело, сменил гнев на милость мой друг. Кстати, я с тобой согласен. Заклинание Йорик хорошее отыскал. Правда, я не особый любитель трансформаций. вечно с ними какие-нибудь проблемы. Вы молчите, спаситель! Озадаченно сказал Юрик. Вам мне нравится мой выбор. Нравится, не переживай. Меня сейчас другое беспокоит. Как-то слишком сложно оно выглядит. Я почесал затылок. Боюсь, что может не получиться. Не беспокойся, мой мальчик, справимся. Было бы желание, воодушевленно сказал Мор. Ты у него лучше спроси, как она работает. Трансформация это опасная магия. Когда я учился в школе у одного моего одноклассника так появилась копыта вместо правой ноги которая осталась у него на всю жизнь я попросил юрика рассказать об этом заклинании побольше и вскоре выяснилось вот что во первых все время пока я буду в форме паука заклинание будет забирать у меня магическую энергию так что нужно будет следить за этим очень внимательно принцип простой если я потрачу всю энергию я вновь превращусь в себя и случиться это может в самый неподходящий момент. Во-вторых, если меня кто-нибудь раздавит, пока я буду выглядеть как паучок или сожрет, то... В общем, ничего хорошего. Я просто погибну. Неприятно, хотя и ожидаемо. Вот такая краткая инструкция получилась. Дело оставалось за малым. Попробовать выучить заклинание и посмотреть, что из этого получится. Я попробовал, и в результате промучился с ним больше, чем с двумя аурами, которым обучил меня с модой. Однако главное произошло. У меня вышло. Я смог превратиться в паука и даже побегал немного по полу класса. Что сказать? Весьма своеобразное ощущение. Нужно будет попозже подробно изучить этот вопрос. Сегодня у меня на это уже не было ни сил, ни времени. Мне отчаянно хотелось домой оказаться в своей любимой постели и просто немного поспать. Распрощавшись с учителями, я сказал им, что завтра они могут забрать у Лакримозы свои подарки, которые я им привез. Пятнадцать разных романов по пять штук каждому. Если так и дальше пойдет, то скоро придется библиотеку в школе организовать. Закончив свои дела, я потопал в свой дом, где меня дожидалась Лакри и, как оказалось, Хорнборн. Гном регулярно наведывался, пытаясь не пропустить моего прибытия, чтобы поблагодарить за подарки и пригласить на новоселье. От последнего предложения я отказался. Хватит с меня праздников. Мне из-за них делами некогда заниматься. Поэтому я сказал, что они могут смело веселиться без меня. Распрощавшись с гномом, я забрал записи, которые оставил для меня Хлебников, и пообещал Лакри, что скоро за ней вернусь. «Только не затягивай, сладенький!» Сказала она и подмигнула на прощение. Я ведь могу и передумать. Врет она, Макс. Теперь за это колечко она, кому хочешь, глотку перегрызет и куда угодно за ним полезет, хмыкнул в этот момент Дориан. Ходит в берлогу к разъяренному медведю. Тебе что, медведью не жалко? Улыбнулся я и пошел в свою комнату, откуда больше всего любил возвращаться домой. Да, как-то я оплошал». «Медведей правда жаль. Кстати, завтра утром нужно будет сразу заняться поиском жилья для нее. Было бы лучше покончить со всей этой историей до возвращения деда». «Я тоже так думаю», — не стал спорить я. «Кстати, жилье я для нее, можно сказать, уже подыскал. В мельнице будет жить. Даже если она начнет чудить, никто не подумает, что она из другого мира. Там как раз всяких странных личностей хватает» настоящих и ненастоящих ясновидящих с приветом и нумерологов на любой вкус.